«Неужели я обречена до конца моих дней жить в земле ханаанской?» — с горечью сказала сирота. «Твердая духом женщина, войдя в жилище нечестивца, сможет содействовать воцарению в нем истинной веры», — возразил приказчик, который не уступал ей в умении прибегать к слогу священного писания. Было совершенно очевидно, что он не намерен ссориться с могущественными фуггерами. Марта понурилась. Осмотрительность приказчика предоставляла ей предлог для смирения, к которому она стремилась, сама того не подозревая. Эта высоконравственная девица страдала старческим пороком. Она любила деньги за покой и почет, которые они доставляют. Сам Господь отметил ее своим перстом, назначив ей жить среди великих мира сего. Она понимала, что такое преданное, как у нее, весьма укрепит ее супружескую власть. Объединить два огромных состояния, таков долг, от которого благоразумной девушке не следует уклоняться. И однако она не хотела лгать. При первой же встрече с фламандцем она сказала ему, «Быть может, вы не знаете, что я приняла святую евангелическую веру? Она ожидала упреков, но толстяк-жених только покачал головой. «Извини, у меня дел по горло, а богословские споры мне не по зубам». Больше он никогда не заговаривал с ней о ее признании. Трудно было решить, почему. Потому ли, что он отчаянный плут, или просто на редкость ленив умом. Беседа в Инсбруке Анри Максимилиан томился в Инсбруке, где шли беспросветные дожди. Император обосновался здесь, чтобы следить за ходом прений Тридентского собора, который, как и все ассамблеи, предназначенные принять решение, грозил окончиться в туни Темой у придворных разговоров было теперь одно богословие и каноническое право. Охота на осклизлых горных склонах мало привлекала того, кто привык травить оленя в тучных долинах Ломбардии, и капитан, глядя, как по оконным стеклам сползают капли неутихающего, дурацкого дождя, мысленно отводил душу в итальянских ругательствах. Он зевал двадцать четыре часа в сутки. Достославный император Карл в глазах фламанца смахивал на печального шута, а пышность испанского этикета стесняла его, словно блестящие громоздкие доспехи, в которых приходится потеть на парадах и которым всякий бывалый солдат предпочитает буйволову кожу. Вступив на военное поприще, Анри Максмельян не принял в расчет скуки которая подстерегает ратника периода затишья. И ворча ждал теперь, чтобы трухлявый мир сменился, наконец, войною. По счастью, за императорским столом в и подавали пулярок, жарко из косули и паштет из угря, чтобы рассеяться Анри Максимилиан предавался чревоугодию. Однажды вечером, когда, сидя в таверне, он пытался втиснуть в сонет белоснежные как новенький атлас, груди своей неаполитанской подруги Ванины Ками. Ему показалось, что его задел саблей какой-то венгр. От нечего делать. Анри Максимилиан затеял с ним ссору. Подобные стычки, обычно кончавшиеся ударом шпаги, были неотъемлемой принадлежностью и избранной им роли. Впрочем, при его темпераменте они были ему столь же необходимы, сколь необходимы ремесленнику или деревенскому мужику кулачные бои или драки, когда в ход идут деревянные башмаки. Но на этот раз дуэль, начавшаяся руганью на макаронической латыни, приняла неожиданный оборот. Венгр, оказавшийся трусом, укрылся за спиной дородной хозяйки. Поединок кончился слезливыми воплями женщины, грохотом разбитой посуды, и раздосадованный капитан уселся на прежнее место в намерении шлифовать свои катрены и торцеты. Но пыл рифмоплетства в нем угас. Рассеченная щека болела, хотя он и не хотел себе в этом признаться, и быстро... Напитавшийся кровью носовой платок, которым он обвязался, придавал ему смешной вид человека, страдающего флюсом. Перед ним стояла рагу, обильно приправленная перцем, но его воротило от еды. — Надо бы вам позвать лекаря, — заметил трактирщик. В ответ андрей Максимилиан объявил, что все эскулапы — ослы. — Я знаю одного толкового лекаря, — продолжал трактирщик. Только он с придурью, никого не хочет лечить. Мне везет, — заметил капитан. Дождь лил, не переставая. Трактирщик с порога глядел, как извергают в воду кровельные желоба. «А — -а -а, сказал он вдруг, — о волке речь, а он встреч. Мимо лужи, чуть сутуля, сторопливо пробирался человек, зябко кутавшийся в широкий плащ с большим капюшоном, «Зенон!» — воскликнул андрей Максимилиан. Человек обернулся. Они взглянули друг на друга поверх выставленного в окне товара горы пирожков и приготовленной для жарения птицы. Анри Максимилиану показалось, что на лице Зенона мелькнула тревога, похожая на страх, но, узнав капитана, алхимик успокоился. Он шагнул через порог низенького трактира. — Ты ранен? — спросил он. — Как видишь, — отозвался тот, — поскольку ты еще не вознесся на свое алхимическое небо, не пожалей для меня щепотки корпии и капли эликсира здоровья за неимением эликсира вечной молодости. В шутке его прозвучала горечь. Он расстроился, увидев, как постарел Зенон. — Я больше не занимаюсь врачеванием, — сказал лекарь. Но его недоверие рассеялось. Он вошел в трактир, придержав рукой дверь, которая хлопала на ветру. «Прости меня, брат Анри», — продолжал он, — «я рад видеть твою славную физиономию, но мне приходится остерегаться. До да кучных прилипал». «Кто от них не страдает?» — вздохнул капитан, подумав о своих кредиторах. «Пойдем ко мне». После минутного колебания предложил Зенон. «Там нам будет спокойнее». Они вышли на улицу. Дождь хлестал порывами. Был один из тех дней, когда взбунтовавшиеся воздух и вода все сливают в унылый хаос. Алхимик показался капитану озабоченным и усталым. Зенон толкнул плечом дверь приземистого строения.